Нащокин прямо объявил, что он через Дикогробово хлопотал в Пскове о соединении людей. Из его собственных слов было видно, что последняя челобитная, пришедшая из Пскова, была следствием этого соединения, то есть этих хлопот. Противникам Нащокина легко было намекнуть, что мнимое соединение произведено насильственным образом, что лучшие люди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 А если кабацкий недобор в 9000 рублей слишком им доплачивать, то разоряться окончательно. Архимадриты и гумены строители Игуменья и строительницы Троицкого дома собора Протопоп, Псковских ружных и приходских церквей, Поповские старосты и весь освещённый чин, церковные приказчики за крестьян монастырских, церковных вотчин Всего 101 человек сказали, «Пятейным дворам быть отнюдь нельзя, потому что домам псковичей и священного чина и уездных крестьян слабых людей быть в лишних скудостях и бесчестиях за пьянственным невоздержанием и за иными в пьянстве слабостями».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 Продавать на вере выборным людям. Откупщиков не нашлось. Эти нововведения Афанасия Лаврентьевича не принялись, но в 1667 году ему удалось высказать свои любимые мысли в торговом уставе. И здесь встречаем обычное указание на Запад, например, иностранных государств. Во всех окрестных государствах,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 Истари назначался из Москвы гость с товарищами для наблюдения за ходом ярмарки и для сбора таможенных пошлин. Устав требует, чтобы этот гость и товарищи его выбирались по рассмотрению, а не по дружбе или недружбе, выбирались из досужих и богоугодных людей не по богатству, а по добродетели.